Стик, кажется, во время войны был в плену. Он немного прихрамывал и утверждал, что это следствие его пребывания в немецком лагере. А вот Паппи говорил, что Стик никогда не выезжал за пределы округа Крейкхед и выстрелов в жизни не слышал. «Один из этих сиско чуть не при смерти», — услышал я его голос и тут же придвинулся поближе. «Было уже почти темно, и никто за мной не следил». «Ну и ничего страшного», — заметил Паппи. Говорят, что этот парень с гор на вашей ферме работает. «Я драку не видел, Стик», сказал папе. Было заметно, что он начал заводиться. «Ты имя-то его знаешь?» «Хэнк какой-то». «Тут таких Хэнков полным-полно». «Не возражаешь, если я завтра подъеду взглянуть?» спросил Стик. «Не могу же я тебе запретить». «Это точно». Стик повернулся на каблуке своей целой ноги и так посмотрел на мексиканцев, словно они были виновны в сотнях преступлений. Я присочился на их сторону грузовичка и спросил, чего это он хотел. И как всегда, когда дело касалось того, что мне знать или слышать не положено, меня просто проигнорировали. Домой мы возвращались в темноте. Позади гасли огни Блэк Оука, волосы ворошил прохладный ветерок. Поначалу я хотела рассказать отцу об этой драке но не стала этого делать в присутствии мексиканцев. А потом решила, что в свидетели мне лучше не попадать. Никому я об этом рассказывать не буду. Никто от этого ничего не выиграет. Свяжешься с Сиско, потом долго придется расхлебывать. Да и спруилы могут разозлиться и уехать от нас, а мне это вовсе не нужно. Сбор хлопка только начался, а я уже устал от него. И самое важное соображение — Я не хотел, чтобы Хэнк разозлился на меня или на отца, или на паппи. Когда мы добрались до дому, их старого грузовика на нашем переднем дворе не было. Они еще были в городе, наверное, общались с другими приезжими с гор. После ужина мы расселись на веранде, а папе включил радио. Кардиналс играли в Филадельфии, мать шел при искусственном освещении. Мьюзел занял место Беттера в середине второго ининга и я погрузился в свои обычные мечты. Глава восьмая В воскресенье мы проснулись на утренней заре под треск молний и низкий рокот грома. Гроза шла с юга-запада, задерживая восход солнца, и я, лежа в комнате Рики, все задавал себе один и тот же вопрос. И почему этот дождь всегда идет по воскресеньям? Почему не посреди недели? Тогда бы мне не надо было собирать хлопок, а в воскресенье и так день отдыха. В комнату вошла бабушка и велела мне идти на веранду, чтобы полюбоваться дождем вместе. Она приготовила мне кофе, плеснув туда побольше молока и наложив вдоволь сахару, и мы сидели в качалке, медленно покачиваясь под завывание ветра. Спруилы метались вокруг, собирая в коробке свое барахло, и пытаясь найти убежище от дождя в своей протекающей палатке. Дождь налетал волнами, как будто беря реванш за две недели сухой погоды. Вокруг веранды клубилась марева, как туман, а наша жестяная крыша стонала под струями. Бабка всегда тщательно выбирала момент, чтобы поговорить со мной. Иногда, обычно раз в неделю, она брала меня с собой на прогулку или поджидала меня на веранде, лишь бы оказаться со мной вдвоем. Поскольку она целых 32 года была замужем за папе, то хорошо изучила искусство молчания.